И в остывающем, сгустившемся свете, четко выделяющем каждый предмет, поселок больше всего походил на пасеку. Ровными, правильными рядами стояли одинаковые, за одинаково же невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны, влево и конгаре.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 Быть может, высаживались даже черемухи и березки. Здесь же на улицах, как и на всех без исключения улицах, было просторно и голо. Ни единого палисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли, или считалось «не надо, ни к чему, кругом лес».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 О чем подхватилось опять дальнее предальнее неспокойство, поди расперись. Наверное, надо было все-таки настоять и перевести сегодня мать. Он уезжал с матерой без особой тревоги и, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех, чтоб не разлучать их в этом переезде.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 Я и говорю, не рано ли вспомнил про свою мать-сыночек. Подождал бы, пока затопит. Потом и искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезвый он или пьяный. Одинаково баталит. Павел не стал расспрашивать, что такое баталил Петруха. Ему это было неинтересно. Но повидать Петруху надо бы.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 Где у вас старуха?» «В матере, уже начиная догадываться, что к чему, ответил Павел. «Как в матере? Ты же ездил сегодня туда! Почему в матере? я «Я-то ездил, да она не поехала». «Шутки шутить будем или что будем?» вскинулся, растерявшись Воронцов. «Как не поехала?»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 Сослался он на Воронцова, тряхнув у того перед носом грязной, перебинтованной почему-то черной трепицей рукой, и поэтому истовому взмаху, по горящим глазам и выжимаемому до конца голосу Павел понял, что Петруха не трезв. Воронцов передернулся. Задание! Вскипел он. Задание!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 Я им что, барак буду показывать? Людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия, понимаешь ты, Павел Мироныч! А он съездил и приехал. И чай пьет, и никаких. А с кого завтра спросят? При собственном же вопросе, с кого завтра спросят, Воронцов напрягся и решительно приказал. «Собирайтесь».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 «Уважает! Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться, да меня же чем попадя обзывать! Извини, подвинься! У меня гордость!» — раскричался. «Видали мы таких боевых! Власть!» Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого катеристом и называли... Угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивал его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью сбегал, прошло не полчаса, час. Выехали уже в темноте, при звездах, на маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль сел Павел. Дорога была хорошая, и под гору покатились быстро. Торопливо набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны лес. Мельтешило на свету, каким-то чудом успевая вонзаться в него ночная крылатая мелочь. Ровно, сплошным, отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла молчали.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 Воронцов сидел впереди них прямо, будто даже и не покачиваясь, когда встряхивала, пристально и сердито уставившись в лобовое стекло. Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в окно сыростью. И как-то медлительней, ленивей стал набегать лес, еще глуше зашуршала резина.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 и на этот раз не посчитал нужным ответить не разворачиваясь павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел катер стоящий за вереницей лодок справа не был виден но туман висел еще в воздухе и полоса воды по низу просматривалась насколько позволяла темнота довольно хорошо стояла глухая Сплошная тишь. Не плескала вода, Не доносила привычного шума с переката На недалеком верхнем изломе ангары, Не булькала одиноким случайным чмоком сосна рыба, Не возникала, не пробивалась нигде длинного и мерного, В другую пору доступного чуткому уху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 Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широкой и разбойно оглашая окрестности и надрывая уши, а заработал точно, отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва ли стокоток его пробивался дальше, чем за тридцать шагов. Последним заскочил на катер. Петруха со счастливой усмешкой похвалился Павлу, Воротило подпер, даже не шевельнулся, спит без задних ног. — Все ребячишься, — поморщился Павел, — пушай. — Сторож, да к сторожи, а не спи, как сурок. Проснется, а выйти хрен ему, в окошко надо вылазить. «Вылезет, а катер угнали, вот запляшет, воротила!» Петруха хохотнул и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу, отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли «будкой». Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе,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 если переезд ее нельзя перепоручить кому то другому мать никогда бы ему этого не простила матер лежала на нижней в верстах в двух от берега от которого отчалили галкин взял сразу на ангару и теперь вел катер вслепую на ощупь они уже через пять минут после того как снялись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 Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренила и качнула. Вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но никакого берега, как не всматривайся, не увидел. Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался.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 «В такой туман надо рыбой быть, чтоб не загружать! Дела!» Проплыли еще минут пятнадцать, вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей ангары в матеру или подмогу. Ничего, ни берега, ни знака какого, ни просветления —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 которая обидела его, потому что он не привык к такому обращению к себе. Подвинула его к другому решению. Он потребовал от Петрухи. «Кричи!» «Чё кричи?» — не понял тот. «Что хочешь, кричи?» Ха, э, караул! Есть же тут где-то живые люди, или что? Может, они услышат? Или вы все сговорились?» Ну?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 В курятнике у богадула было даже и не темно, а слепо и исподно. В окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось, будто проплывало мимо. Это чё? Ну а чё ж? Озираясь, спросила Катерина. — Так, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, более не будет. — Где мы есть-то? Живые мы, нет? — Однако что, не живые. — Ну и ладно. Вместе. А ну и ладно. Че и надо-то? Мальчонку бы только как отель выпихнуть. Мальчонки жить надо. Испуганный решительный голос Симы: Нет, Коляню я не отдам, мы с Коляней вместе. Вместе, дак вместе. Куда ему, правда, что без нас? Ты не ложилась, Дарья? Я с тобой рядом сидю. Не видишь ли, Чоли?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 Я Анастасия. Это которая с матеры? Она. А ты Дарья? Дарья. Это рядом-то со мной жила? Ну. Я тебя, девка, признала. Так я тебя поперед признала. Вы чё это? Чё буровите-то? Рехнулись чё ли? В два голоса ответили. Рехнулись. И замолчали, то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыханье Богодула. Влад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи. «Че там в окошке видать-то?» Гляньте кто-нибудь. Нет, я боюсь. Гляди и сама, я боюсь. Уставились в окно и увидели, как в тусклом, размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие, лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью, Сполз снар проснувшийся богодул и приник к окну. Его заторопили. — что там? — Где мы есть-то? Говори, что ты молчишь? — Не видать, курва, — ответил богодул. — Туман! Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками, и опять только еще более потеряно. Это